Так будет всё-таки надёжнее, через своего человека можно будет знать, что делается у этих хитрых либералов. Но толкая Керенского шёпотом на грех и падение, к которому он и без того стремился изо всех сил, лидеры исполкома отказывали ему в официальной санкции. Ведь исполнительный комитет уже высказался, напоминал Суханов Керенскому, А ставить снова вопрос в Совете небезопасно, ибо Совет может попросту ответить – власть должна принадлежать советской демократии. Таков дословный рассказ самого Суханова – невероятное сочетание наивности и цинизма. Вдохновитель всей мистерии власти открыто признает, что уже 2 марта Петроградский совет был настроен в пользу формального взятия власти, которая ему фактически принадлежала с вечера 27 февраля. И что только за спиной рабочих и солдат, без их ведома и вопреки их действительной воле, социалистические вожди могли экспроприировать власть в пользу буржуазии. Сделка демократов с либералами приобретает в рассказе Суханова Все необходимые юридические признаки преступления против революции, именно тайного заговора против власти народа и его прав. По поводу нетерпения Керенского руководители исполнительного комитета шушукались о неудобстве для социалиста официально брать кусочек власти из рук думцев, которые только что получили всю власть из рук царицы. Лучше пусть Керенский сделает это на свою ответственность. Поистине, эти господа каким-то безошибочным инстинктом находили из всякого положения как можно более запутанный и фальшивый выход. Но Керенский не хотел войти в правительство в пиджаке радикального депутата. Ему нужен был плащ уполномоченного победоносной революции. Чтобы не натолкнуться на сопротивление, он не обращался за санкцией ни к той партии, членом которой он себя провозгласил, ни в исполнительный комитет, где он числился товарищем председателем. Страница 195. Не предупреждая руководителей, он на пленарном заседании Совета, представлявшем в те первые дни еще хаотический митинг, потребовал слова для внеочередного заявления. И в речи, которую одни называют сумбурной, другие истерической, в чём, впрочем, нет противоречия, требовал к себе доверия и говорил о своей общей готовности умереть за революцию и о более непосредственной готовности взять портфель министра юстиции. Достаточно было упоминания о необходимости полной политической амнистии и суда над царскими сановниками, чтобы вызвать бурные аплодисменты неопытного и никем не руководимого собрания. Этот фарс, вспоминает Шляпников, вызвал у многих глубокое возмущение и отвращение к керенскому. Но никто ему не возражал, передав власть буржуазии, социалисты, как мы уже знаем, избегали поднимать этот вопрос перед массой. Голосования не было. Керенский решил истолковать аплодисменты как мандат доверия. По своему он был прав. Совет несомненно был за вступление социалистов в министерство, видя в этом шаг к ликвидации буржуазного правительства, с которым он ни на минуту не мерился Так или иначе, опрокинув официальную доктрину власти, Керенский дал 2 марта согласие на пост министра юстиции. Своим назначением рассказывает октябрист Шедловский. Он был очень доволен. Я отлично помню, как в помещении временного комитета он, лёжа в кресле, Горичо говорил о том, на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию. Действительно, он это показал через несколько месяцев в процессе против большевиков.